Он осмотрел его и потрогал. Тело оказалось неосязаемым, неощутимым, несуществующим. Он действительно стал трупом и уже чувствовал, как его тело, молодое и пораженное болезнью, заполняет смерть. Воздух во всем доме сгустился, будь-то пропитался цементом. А внутри этой густоты, там, где предметы оставались такими же, будь-то это все еще был обычный воздух, внутри был он. Заботливо упрятанный в гроб из твердого, но прозрачного цемента. В тот раз в голове у него и возник этот самый шум. Какими чужими и холодными казались ему стопы его ног! Там на другом конце гроба лежала подушка, потому что ящик был великоват для него, и надо было подогнать по росту, приладить к мертвому телу эту новую и последнюю его одежду. Его покрыли белым покрывалом и подвязали челюсть платком. Он казался себе очень красивым в этом саване. смертельно красивым. Он лежал в гробу, готовый к погребению, и однако знал, что не умер. И если бы он попытался встать, ему удалось бы это без труда, по крайней мере мысленно. Но делать этого не стоило. Уж лучше умереть там, умереть от смерти, которой в сущности и была его болезнь. Когда-то врач сухо сказал его матери. Сеньора, ваш ребенок тяжело болен. Все равно, что мертв. Однако, — продолжал он, — мы сделаем все возможное, чтобы продлить ему жизнь и оттянуть смерть. Благодаря комплексной системе самонасыщения мы добьемся продолжения органических функций. Изменятся только двигательные функции, будут затруднены одновременные движения. О том, что он жив, мы будем знать по его росту. Расти он будет обычным порядком. Это просто-напросто смерть заживо, Подлинная, действительная смерть. Он помнил эти слова, хотя и смутно. А может, он никогда их не слышал, и они были измышлением его мозга, когда поднялась температура во время кризиса тифозной горячки, когда он утопал в бреду, когда читал истории о набальзамированных фараонах, когда поднималась температура... Он чувствовал себя ее протагонистом. Тогда и началось что-то вроде пустоты, из которой состояла его жизнь. С тех пор он перестал различать, какие события случились на самом деле, а какие ему пригрезились. Поэтому он и сомневался сейчас. Может быть, врач никогда и не говорил об этой странной смерти заживо. Ведь это алогично, парадоксально. Это просто противоречит само себе. И это заставляет его подозревать что он на самом деле умер. Вот уже 18 лет, как это произошло. Тогда ему было 7 лет, когда он умер. Его мать заказала для него маленький гроб из свежеспиленной древесины – гроб для ребенка. Но врач велел сделать ящик побольше, как для нормального взрослого, а то этот, маленький, мог бы замедлить рост, и в результате получился бы деформированный мертвец или живой урод. Или из-за того, что задержится рост, нельзя будет заметить улучшения. Учитывая подобное развитие событий, мать заказала большой гроб, как для умершего подростка, и положила в ногах три подушки, чтобы гроб был в пору. Вскоре он начал расти внутри ящика. Да так, что каждый год нужно было понемногу вынимать перья из подушки, лежавшей к нему ближе всех, чтобы освободить место. Так прошла половина жизни. 18 лет. Теперь ему было 25. Он дорос до своих окончательных, нормальных размеров. Столяр и врач ошиблись в расчетах, и гроб получился на полметра больше, чем нужно. Они думали, что он будет такого же роста, как его отец, который был похож на первобытного гиганта. Но он таким не стал. Единственное, что он унаследовал от отца, это бороду лопатой. Пепельную густую бороду, которую приводила в порядок его мать, чтобы он выглядел в гробу достойно. Борода ужасно мешала ему в жаркие дни. Но было еще кое-что, беспокоившее его больше, чем этот шум. Это были крысы. Особенно, когда он был ребенком. Ничто так не мучило его и не приводило в такой ужас, как крысы. Именно эти мерзкие животные сбегались на запах горящих свечей, которые ставили у него в ногах. Они обгладывали его одежду, и он знал, что очень скоро они возьмутся за него самого и начнут голодать его плоть. Однажды ему удалось их увидеть. Пять крыс, скользких и блестящих, забрались в его гроб, вскарабкавшись по ножке стола, и сожрали его. Когда мать обнаружит это, она увидит только его останки, только твердые холодные кости. Но самый большой ужас он испытал не от того, что крысы могут его съесть. В конце концов, он мог бы продолжать жить в виде скелета. Больше всего его мучил врожденный ужас перед этими тварями. У него волосы вставали дыбом, стоило ему только подумать об этих существах, покрытых шерстью, которые бегали по всему телу, проникали в каждую складку кожи и царапали губы своими холодными лапами. Одна из них добралась до его век и стала грызть роговицу. Когда она отчаянно пыталась продырявить сетчатку, он видел, какая она огромная, безобразная. Тогда он подумал, что умирает еще раз и целиком отдался обморочной неизбежности. Он вспомнил, что достиг взрослого возраста. Ему было 25, и это означало, что больше он расти не будет. Черты лица его определились, стали жесткими, но если бы он выздоровел, то не мог бы говорить о своем детстве. У него не было детства. Он прожил его мертвым. Пока совершался переход от детства к отрочеству, у его матери было много тревог и опасений. Она беспокоилась о поддержании чистоты в гробу и в комнате вообще. Она часто меняла цветы в вазах и каждый день открывала форточки, чтобы проветрить комнату. С каким удовлетворением любовалась она отметкой на сантиметре, когда убеждалась, что он вырос еще немного. Она испытывала материнскую гордость, видя его живым. Заботилась мать о том, чтобы в доме не было посторонних. В конце концов, многолетнее пребывание мертвеца в жилой комнате Могло быть кому-то неприятно и необъяснимо. Это была самоотверженная женщина. Но скоро ее оптимизм начал убывать. В последние годы она с грустью смотрела на сантиметр. Ее ребенок перестал расти. За последние месяцы его рост не увеличился ни на один дюйм. Мать знала, что очень трудно найти какой-либо другой способ, с помощью которого можно было бы обнаружить признаки жизни в ее дорогом покойнике. Она боялась, что однажды утром он встретит ее действительно мертвым, так что каждый день он видел, как она осторожно подходит к его ящику и обнюхивает его. Она впала в безысходное отчаяние. Последнее время мать уже не была такой внимательной и даже не брала в руки сантиметр. Она знала, что он больше не растет. И он знал, что теперь действительно умер. Знал по мирному спокойствию в котором пребывал его организм, все разладилось. Едва уловимые удары сердца, которые мог ощутить только он сам, исчезали совсем, заглушаемые ударами пульса. Удары были тяжелые, будто их влекла призывная могучая сила первородной субстанции – земли. Казалось, его влечет к себе с необоримой мощью сила притяжения. Он был тяжелым, как безвозвратно умерший человек. Зато теперь он мог отдохнуть. И именно так. Ему даже не надо было дышать, чтобы жить в смерти. В его воображении, не прикасаясь к нему, прошли одно за другим воспоминания. Там на жесткой подушке покоилась его голова, слегка повернутая влево. Он представил себе, что его полуоткрытый рот – это узкий берег прохлады, которая заполняла его гортань множеством мелких градин. Он был сломан, словно 25-летнее дерево. Он попытался закрыть рот. Платок, которым была подвязана челюсть, ослаб. Он не мог даже улечься, устроиться таким образом, чтобы принять достойную позу. Мускулы и сочленения уже не слушались его. Не отзывались на сигналы нервной системы. Он уже был не таким, как 18 лет назад. Нормальным ребенком, который мог двигаться, как ему нравится. Он чувствовал свои бессильные руки, прижатые к обитым ватой стенкам гроба.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 как все прочие мертвецы. Последнюю ночь он провел счастливо. В обществе собственного трупа. Но с наступлением нового дня, когда первые лучи не жаркого солнца проникли в приоткрытое окно, он почувствовал, что кожа стала мягкой. Минуту он оглядывал себя. Спокойно, тщательно. Подождал, пока до него долетит ветерок. Сомнений быть не могло. От него пахло. За ночь, Мертвая плоть начала разлагаться. Его организм стал разрушаться и гнить, как тело любого покойника. Запах, несомненно, был. Запах тухлого мяса, который то исчезал, то вновь появлялся уже с новой силой. Тело стало разлагаться из-за жары в прошлую ночь. Да, он гнил. Через несколько часов придет мать, чтобы поменять цветы. Из порога ее окутает запах гниющей плоти и тогда его унесут, чтобы предать вечному сну второй смерти среди прочих мертвецов. Вдруг страх толкнул его в спину. Страх. Какое глубокое, какое значащее слово. Теперь он был охвачен страхом. Физическим. Подлинным. Что это означает? Он прекрасно понял и содрогнулся. Наверное, он не умер. Они поместили его сюда в этот ящик, который он прекрасно чувствовал всем телом. Мягкий, подбитый ватой, ужасающе удобный. А призрак страха открыл ему окно в действительность. Его похоронят живым. Он не мог быть мертвым, поскольку ясно отдавал себе отчет во всем, что происходит. Он чувствовал шепот жизни вокруг. Мягкий аромат гелиотропов, проникавший в открытое окно, смешивался с этим его запахом. Он отчетливо услышал, как тихо плещется вода в пруду, как не переставая стрекочет сверчок в углу, полагая, что еще не рассвело. Все говорило ему, что он не умер. Все, кроме запаха. Но как он узнал, что этот запах исходит от него? Может быть, мать забыла поменять воду в вазах, и это гниют стебли цветов? А может быть, гниет крыса, которую кошка притащила в его комнату? Нет. Это не может быть его запахом. Всего несколько минут назад он был счастлив, что умер, потому что считал себя мертвым, потому что мертвый может быть счастливым в своем непоправимом положении. Но живой не может примириться с тем, что его похоронят заживо. Однако его тело не подчинялось ему. Он не мог выразить то, что хотел, и это внушало ему ужас. Самый большой ужас в его жизни и в его смерти. Его похоронят заживо. Он сможет это почувствовать, ощутить ту минуту, когда будут заколачивать гроб, почувствовать невесомость своего тела, которое будут поддерживать плечи друзей, в то время как гнетущая тоска и отчаяние будут расти в нем с каждым шагом похоронной процессии. Бесполезно будет пытаться подняться, взывать изо всех своих слабых сил, бесполезно стучать, лежа внутри темного тесного гроба, Пытаясь дать им знать, что он еще жив, и что они идут хоронить его заживо. Это будет бесполезно. Его мышцы и тогда не ответят на тревожный и последний призыв нервной системы. Он услышал шум в соседней комнате. Он что, спал? Вся эта жизнь мертвеца была кошмарным сном. Однако звон посуды продолжал слышаться. Ему сделалось грустно.